Таноэс, 1942 год. Оно слышало гром и ляск. Наверху двигались, горели и умирали огромные железные машины, созданные для убийства. Оно улыбнулось, представив вкус изощренных разумов, способных на создание таких машин. Оно... Спала. Глава двадцать седьмая Пыхтя и обливаясь слезами, точнее, ими обливался только пух, но все остальные были готовы вот-вот к нему присоединиться, они бежали в сторону реки, того самого мертвого донца, о котором рассказывала на уроке Ольга Васильевна. Крюгер зацепился за корягу, упал и покатился, заливая пыльную землю кровью и опять содранные раны на ноге. «Самела, суки, спрос будет!» — бешено сказал шаман, останавливаясь и поднимая Витю. Он оглянулся в сторону, откуда они прибежали. Погони не было. Пух опустился на бревно. Его трясло так, что был слышен стук зубов. «Я... в меня...» «Ребята, в меня никогда раньше не стреляли!» — запинаясь проскулил он. Новенький, которого тоже колотило, хлопнул Аркашу по плечу. «Ну все, выдыхаем! Так-то он в тебя и не стрелял, он в землю пальнул! Может, какое-то недоразумение?» Звучало это так, словно он пытается успокоить себя, а не друга. «Зачем мы вообще... зачем мы поперлись, блин?» Аркаша с ненавистью врезал кулаком по бревну, на котором сидел, и взвыл от боли. Едва успевшие зажить порезы на руке, снова разошлись. Его кровь смешалась на земле с кровью Крюгера. Тот взглянул на алые пятна, выпучил глаза и начал что-то говорить. Его перебил Степа. «Ладно, спокойно». Новенький вдруг понял, что его больше не раздирает изнутри истерика. Он не сразу узнал собственный голос, так уверенно и ровно тот звучал. «Витя, снимай ботинок. Аркаша, рукой не тряси. Надо перевязать вас как-то, да я побегу скорую из автомата вызову». «Удачи», — саркастически сказал шаман. «Ближний автомат в Чалтере, если не в Ростове». «Тогда по домам пойду, кто-то точно поможет». «Ага, догонят и еще раз помогут. Застрелят тебя тут нахуй, теперь же по-настоящему». Брат говорит, в недвиговке с гражданской у каждого обрез в коровьем говне спрятан. Я не могу так больше. Вообще не могу. Пуха начала колотить истерика. Не обращая внимания на бедлам, Крюгер недоуменно рассматривал землю у себя под ногами. Их с пухом кровь куда-то исчезла. На брызги никто не наступал. Их просто не было. Там, где еще несколько секунд назад они были. Пацаны, что за хуйня? Тут, поняли, кровище все было перемазано, а теперь оно ну, тихо, — оборвал его шаман. Палите. Он показал в сторону реки. Там, по пологому берегу, тарахтела грязная двухдверная нива. Мечта колхозника, как называл вас 2121 Леха Шаманов. «Я же говорил, кто-то точно поможет», — обрадовался новенький. «Сейчас до минпункта нас докинут, а там мы в музей успеем до того, как экскурсия закончится. ранки фигня у вас». С момента встречи с Амелом прошло и четверть часа. Оказалось, что несколько дней. «Откуда ты знаешь, кто там?» — огрызнулся шаман. «Может, и отморозь какая-то?» да рыбаки, сто процентов. Кто еще будет по берегу на машине корячиться?» «В мертвом танце нет рыбы» тихо сказал пух. Его лицо покрывали капли пота. От жары, боли, страха или всего этого вместе было трудно дышать. Они замолчали и с недоверием уставились на приближающийся автомобиль, откуда стала доноситься приглушенная музыка. Мистер Малой продолжал свой нескончаемый рассказ про алкоголь, никотин и ганджубас. Никто еще не знал, что сам он, в отличие от многих своих слушателей, молодым не умрет. А, ну ясно. Улыбка шамана мелькнула и снова исчезла, как солнечный луч за облаками. Волхозники наблатыканные. Серьезные пацаны в него не сядут. Он махнул рукой и оглушительно свистнул, заставив пух дернуться от неожиданности. «Саша, что ты делаешь? А если они тоже в нас стрелять будут?» Вместо ответа шаман снова издал требовательный короткий свист и для верности крикнул. «Э, алло, тормози!» Нива приблизилась и действительно остановилась неподалеку. Все ее стекла, включая лобовое, были покрыты черной тонировочной пленкой. Еще один безошибочный маркер мелкой районной шпаны. Наружу из Нивы никто выходить не спешил. Шаман нетерпеливо цыкнул и пошел навстречу новоприбывшим. В его походку вернулась боксерская легкость. Плечи выпрямились, лицо больше не было искажено болью. Идиотский поход в Недвиговку приближался к концу. Саша холодно подумал, что для здоровья... И, скорее всего, жизни Амела Будет намного безопаснее скрыться из города И никогда в него не возвращаться Дверь с водительской стороны открылась Шварц спрыгнул с высокой подножки на песок И сказал «Вздец вам, сучата!» По его лицу блуждали пятна малинового румянца Бурый на заднем сидении Нивы Заухал в предвкушении. «Буду погибать молодым», — вякнул из магнитолы мистер Малой.